из того петербургского пекла. — Я знаю, но и здесь плохо. — А что, влюблены или несчастны? — Ну, что вы! — В чем же дело? — В том дело, что нет дела. — Извините, дурной каламбур. — Мне делать решительно нечего, Александр Михайлович. «Средств у вас, конечно, никаких нет. Никаких. Я живу на средства марь Семенны», — произнес побагровев Вить. «Вы говорите так, точно вы у нее на содержании. Ну что ж, дурного, если ваши друзья вам помогают? Это не так просто. Можно мне выпить еще? Нет, нельзя. Я хочу сказать, Александр Михайлович, сделайте милость, помогите мне найти работу» какую ну все равно мне предлагают стать статистом в кинематографе, но мне стыдно стыдного в этом ничего нет. Да и об этом приходится просить кланяться, а этого я не выношу. говорю что не выношу, а его прошу, но его можно. Я подумаю, ведь вам однако надо учиться. Если Марья семёновна готова вам помогать три-четыре года, то, быть может, лучше принять ее помощь, чтобы окончить университет, а? Этот долг вы ей потом отдадите. Вы не хотите, чтобы я поговорил с Клярвиллями? Нет, нет, ни в коем случае. Это не так просто. Я очень, очень вас прошу, Александр Михайлович. Я подумаю, вполне одобряю, что вы... «Стараетесь оберечь свою независимость? Дороже нет ничего в жизни, помните это. И чем талантливее человек, тем ему труднее независимость достается, тем больше людей, посягающих на нее. Немногие устояли против соблазна до конца. Рассин, говорят, умер от немилостивого взгляда Людовика XIV. Я не знал. Вероятно, это выдумка». Но ведь интересно и то, как лгут о больших людях. Я подумаю о работе для вас. Говорю это не для того, чтобы отвязаться. Буду вас иметь в виду, если что представиться. Я в самом деле о вас подумаю. Надо найти для вас такую работу, которая давала бы вам возможность учиться, ходить на лекции или, по крайней мере, сдавать экзамены. Диплом мне не нужен. Нужен, — сказал Браун. Такую работу найти довольно трудно, но я постараюсь это сделать. Вот что, наведайтесь ко мне через неделю. У вас есть телефон? Пожалуйста, оставьте мне ваш телефон и адрес. — Я буду несказанно обязан вам, Александр Михайлович, — сказал, вставая вить Несказанно обязан было отперно, но он и в самом деле был в восторге. Не хочу больше вам мешать. Запишите же телефон и адрес, повторил, не удерживая его Браун. Глава 11. В Регенсбурге в 1630 году был назначен имперский сейм для разрешения многочисленных важных дел. Война шла 12 лет, и конца ей не было видно. Грабежи, налоги, поборы разорили Германию. Между тем дело все запутывалось, и никто уже не мог бы толком объяснить, из-за чего, собственно, воюют князья. Были лютеране на стороне императора Фердинанда, были католики в лагере сторонников реформы, говорили, что курфюрст баварский, ревностный католик, вступил в тайные сношения с французским двором, Между тем Франция оказывала поддержку князьям лютеровой веры. Мира хотели почти все князья, но большая часть их находила, что для умиротворения страны прежде всего необходимо иметь мощную армию. Всем, впрочем, было известно, что главное, первое, самое важное дело сейма, как угодно — Но во что бы то ни стало избавиться от Валенштейна. Он стоял во главе императорской армии и кормил ее будто бы на свои средства, то есть не требовал на это денег из венской казны. В действительности же всё брал у князей